Тридцать три. Женя Рейс проснулась в чужой квартире и сразу же вспомнила все. Черную лангусту, мужчину в белом, сладкое пьянящее вино, поцелуи в темном дворике бара под сенью зеленой живой изгороди, такси, мчавшееся по ярко освещенным проспектам вечерней Москвы, широкую мраморную лестницу с чугунной ущитой решеткой, распахнутую дверь, темную прохладную переднюю и снова поцелуи. — Господи, что же я наделала? Где земцова Как я оказалась здесь? Я сошла с ума. Я всех предала. Я поступила как мерзавка, бросившись на шею первому встречному. Я отдалась ему. Меня убить мало. Она открыла глаза и в сиреневом утреннем свете увидела голубые в полоску обои, голубой колпак торшера, голубые смятые простыни, голубой с розовыми узорами ковер, голубые стеклянные лепестки люстры, голубые складчатые занавеси и даже голубые гвоздики, отражавшиеся в огромном до полозеркале. Она повернула голову и поняла, что все это ей не снится, что рядом с ней лежит самый красивый мужчина на земле. Волнистые, теперь растрепанные черные волосы, смуглые от загара кожа, полуоткрытый рот с белоснежными ровными зубами, закрытые глаза с ресницами такой длины, что они дают тень на скулы, идеальной формы аккуратные уши, и спокойно лежащие на простыне руки с длинными холеными пальцами. Да, она имела смелости и дерзость дать всю волю своим чувствам. И в результате лежит сейчас на кровати рядом с мужчиной, которого совсем не знает. Я сам намбула. Нет, я сошла с ума. Зачем я здесь? Зачем приехала в Москву? Чтобы меня подцепили в стрип-баре и привезли на квартиру, спели несколько серената любви и страсти, после чего уложили в постель? А как же мертвый бахрах? «Как же мертвая Катя Уткина? Хирург? Герман? Фиолетовый?» Мужчина пошевелился, приоткрыл глаза. «Женя?» Услышала она и почувствовала, как пылают ее щеки. Он помнил ее имя. Помнил? Для Жени Рейс, имевшей лишь отрицательный опыт общения с мужчинами, это было уже кое-что. «Знаете, мне пора домой». Она буквально спрыгнула с кровати и стала поспешно натягивать на себя одежду. «Понимаете, я не должна была здесь оставаться. Это не в моих правилах. Я не знаю, что со мной». «Женечка, ты куда собралась?» Он уже стоял рядом и обнимал ее, сцепив на ее груди руки замком. «Я тебя никуда не пущу. Мы же вчера договорились». «О чем договорились?» Ноги почти не держали ее. У нее еще никогда в жизни так сильно не билось сердце. Ей хотелось все послать к чертям и раствориться в объятиях этого необыкновенно ласкового мужчины. «Ты согласилась пожить здесь со мной?» Он поцеловал ее волосы на макушке и еще сильнее прижал к себе. «Ну, что случилось за ночь?» «Мне стыдно, но я протрезвела и теперь понимаю, что не должна была приходить сюда. Не должна была покидать бар. У меня там осталась подружка, которая сейчас, наверное, с ума сходит из-за меня. Так позвони ей, какие проблемы?» «Я позвоню, конечно, но только что я ей скажу, что?» «Ты не обязана ни перед кем отчитываться, ты свободная женщина. И кто такая-то твоя подруга, чтобы ты так переживала из-за нее?» «Тогда скажи мне». Она повернулась к нему и осторожно провела рукой по его лицу. «Как же могло такое случиться, что я вчера не додумалась ей позвонить? Хотя у нее есть сотовый телефон. Что было со мной? Может, я была без сознания? Но я не помню, чтобы много пила». Ты просто увидела меня и забыла обо всем на свете. Я должна идти, пожалуйста, выпусти меня. Но ведь ты сейчас уйдешь, и где же мне искать тебя? Я не знаю. Я ничего не знаю, и зачем тебе искать меня? Он схватил ее за руки и больно сжал их. Тебе было плохо со мной? В чем дело, куда ты бежишь? Я не могу тебе сказать, мне надо позвонить. Ты позволишь? Она не хотела уходить отсюда, из этой голубой спальни, из этого дома. От этого мужчины, прикосновение которого еще долго не забудет ее тело. Но что было делать? Его слова любви, которые он шептал ей ночью, обнимая ее, она не могла воспринимать всерьез. И хотя ее душа впитывала каждое сказанное этим мужчиной слово, мозг упрямо сопротивлялся натиску желания поверить в их реальность, в их искренность. «Да, конечно, звони, вот телефон». Уединившись в другой комнате, она дрожащими пальцами набрала номер и затаила дыхание. «Слушаю». «Юля, это я». Она перевела дыхание и вся сжалась, ожидая града упреков. «Женя, Женечка, это ты? С тобой все в порядке?» Услышала она на другом конце вздох облегчения. «Слава Богу, ты нашлась. Юля, со мной все хорошо, ты прости меня. Я не могу сейчас тебе всего объяснить». «Это мужчина?» да — Тот самый в белом, которого мы видели? — Да, да. — Женя, но ты же его не знаешь. А что, если он не случайно? И тут Юля запнулась. И Женя, которая сейчас жаждала только одного, чтобы земцова простила ее и приняла обратно, чтобы довести задуманное дело до конца, замерла. земцова же не договорила фразу, потому что не была уверена в том, что их не подслушивают. Она хотела предупредить ее, что этот мужчина мог завести с Рейс Роман не случайно. что у него могли быть какие-то виды на нее именно как спутница земцовой Этот мужчина в белом, возможно, с фиолетовым в паре, и его задачей было выуживание информации, касающейся, предположим, Гэлл или Бахраха. Промелькнула мысль о том, что этот мужчина в белом мог быть в уборной девушке с целью вызнать у нее все, что касалось настоящей Гэлл. То есть он мог задавать ей вопросы, связанные с Бахрахом, И вышел от нее из-за того, что понял, что никакая она не Гэл, а так, подстава. «Юля, ты меня слышишь? Где мы встретимся?» «Возвращайся в Лангусту и жди меня там». «Но что я буду там делать днем?» — удивилась Рейс. «Женя». В голосе Юли послышалась мольба. «Женечка, ты что, не можешь говорить?» «Да», — коротко отозвалась она. «Тогда понятно, хорошо, я поеду в Лангусту. Буду там, может, через час или два». Ты не торопись, у меня еще дела. Ты простила меня? Да. Извини. Женя положила трубку на стол и оглянулась. Она была в комнате одна. Значит, ее не подслушивали. Она вернулась и села на кровать, не зная, что делать дальше и как себя вести. Разве что пойти умыться? Я, пожалуй, пойду в ванную. Робко сказала она и вдруг поняла, что в присутствии этого мужчины совсем потерялась. что ее внешнюю оболочку заполнило существо, являющееся полной противоположностью настоящей Рейс, решительно чувственной, отчаянной, дерзкой. Сейчас на кровати сидела сама слабость. Страх перед будущим охладил ее любовный ночной пыл. Она закрыла глаза и вдруг увидела себя мертвой, лежащей на полу с ножом в груди, как Катя Уткина. На, смотри. Она вздрогнула и подняла глаза настоящего перед ней Валентина. В руках он держал паспорт. «Что это?» — не поняла она. «Как что? Мой паспорт? Я показываю его тебе, чтобы ты знала обо мне все. Вот видишь, я не женат, мне 32 года, я живу в Москве». Женя смотрела на фотографию в паспорте и улыбалась. На нее смотрело совсем юное лицо, обрамленное волнистыми волосами. «Ты похож на одного моего знакомого», — сказала она, улыбаясь. «Он тоже красивый». «Интересно, кто же он?» Она очнулась. «Да так, это даже не мой знакомый, а моей подруге. Он музыкант, вернее, неудачник и вообще странная личность. А ты что, вздумал меня к нему уже приревновать?» Взгляд ее вело скользил по страницам паспорта. Мысли ее были далеко. «У меня и детей нет». «Детей? Ну и что? Послушай, зачем ты все это мне показываешь? Я и так верю, что ты москвич». но мне все равно, где ты живешь и кто ты. Ты понравился мне, я согласилась приехать к тебе. Но ни ты меня не знаешь, ни я тебя. У меня в Москве много проблем, у тебя, я думаю, тоже. Давай не будем осложнять и без того сложную жизнь. Нам пора расстаться. Ты не веришь мне? О чем ты? Ты не веришь, что я люблю тебя? Нет, конечно, не верю. Я вообще никому не верю, я взрослая девочка. И что же мне нужно сделать, чтобы ты поверила мне? чтобы не ушла. Что я могу сделать для тебя, чтобы ты не считала меня обманщиком, повесой, мошенником? Я не знаю. Отпусти меня просто и все. на ведь ты же не вернешься. Скорее всего, нет. Но я не могу допустить, чтобы ты ушла. Ты нужна мне. Ты не замужем, я холост. Мы могли бы попробовать жить вместе. Ты часто делаешь такие предложения девушкам? Если честно, то предлагал пожить вместе только одной девушке. Но мы с ней прожили всего три дня и расстались. Почему? Она неинтересный человек. Кроме того, у нее был дурной характер. Женя поднялась. У меня тоже дурной характер. И мне пора. Но я не отпущу тебя. Останься, прошу тебя. Тебя кто-нибудь ждет в Москве? Не знаю. Вернее, да, ждет подружка. Так пойдем вместе к ней. Сегодня суббота. Я свободен и смогу составить тебе компанию. Или все же мужчина. она махнула рукой что означало какой еще мужчина о чем ты во первых я живу не в москве это ничего не меняет поторопился вставить он во вторых у меня большие неприятности ей казалось что слова вылетают помимо ее воли и в третьих она на какое то время оглохла и даже не слышала своего голоса от волнения в третьих меня могут убить тебя но за что ты должна кому то деньги я не знаю И тут ее прорвало. Она разрыдалась, содрогаясь всем телом, она уже ничего не понимала, что с ней происходит. Рассудок совершенно отказывался подчиняться ей, и только крепкие руки Валентина держали ее и прижимали к себе, успокаивая и качая как маленькую. Валентин принес вина и дал ей выпить. Когда же она немного успокоилась, он сказал, что сам отвезет ее в Черную Лангусту, где у нее назначена встреча с Зимцовой. «Если не хочешь, можешь мне ничего не говорить. Но когда почувствуешь, что тебе нужна моя помощь, только скажи, и я помогу тебе. У меня влиятельные друзья, деньги». По заехали в магазин, где Валентин купил Жене платье и туфли. Голова Рейс кружилась от счастья. Она не знала, что ей делать, смеяться от радости, что рядом с ней такой мужчина. Или же плакать от сознания того, что вся эта судьба дарит ей перед смертью. Мысли о смерти были отравой. Кроме того, память обрушила на нее всю горечь и боль, связанные с последней встречей Рейс с карнетовым Рана, как оказалось, не зажила, еще кровоточила. Словом, уже не было достаточно причин, чтобы не воспринимать Валентина и всего, что было с ним связано в радужном свете. С горящими щеками она сидела рядом с Валентином в его машине. Нет, никогда она не сможет довериться Валентину, никогда не сможет рассказать честно и искренне о своей жизни. о Корнетове и его дружках, которые насиловали ее в бане, а Юре, собиравшемся продать ее за коробку торта с арахисом, о Михаиле Семеновиче, которого она как дура идеализировала. Какая глупость! И как она могла позволить себе такое? «Приехали». Услышала она, и машина мягко притормозила у знакомых ворот. «Черная лангуста. Прошу». Валентин помог ей выйти из машины. По его виду она поняла, что он хочет у нее что-то спросить и не решается. Говори, я же вижу, ты хочешь мне что-то сказать. Женя, а как ты попала сюда? Ведь сюда приходят в основном мужчины. Честно? Ну, конечно. У меня здесь дело. Я должна встретиться с одним человеком, от которого много зависит в моей жизни. Если не сама жизнь. А ты? Я тоже прихожу сюда не из-за голых женщин. Уж можешь мне поверить. Это, конечно, глупость, Блаш, но я собираюсь выиграть лотерею. Здесь, в черной лангусте? Да, вот только когда будет розыгрыш, пока не знаю. Она внимательно посмотрела на него и усмехнулась. На какое-то мгновение ей показалось, что она видела уже когда-то этого человека. Тонкие черты лица, одухотворенность, эти глаза и длинные ресницы. Здесь раньше работала одна девушка, вдруг услышала она. «Говорят, очень красивая. Ее звали Гэл. Ты ее когда-нибудь видела?» Женя Рейс остановилась. Ей послышалось, что сзади взвели курок и приставили холодное дуло пистолета прямо в спину. Чуть пониже левой лопатки. «Гэл? Нет, я ее никогда не видела». У нее потемнело в глазах. 34. Мизантроп. «Вы не представились. ох oh. Юля сморщилась от боли. Фиолетовый обильно полил водкой ее живот, заливая порез и все пространство вокруг, после чего проворным движением смочил ватно-марливый тампон и прикрыл им довольно глубокую кровоточащую рану. Затем распечатал коробку с пластырем и крест-накрест залепил ее этим пластырем. «Сейчас кровь должна остановиться. Не представился. Зови меня Сашей. Ну как, больно?» «А вы как думали?» «Молчи, несчастная, и скажи спасибо, что вообще осталась жива. Если бы ты знала, сколько во мне накопилось злости, ты бы и сама удивилась, что так легко отделалась. Я сгусток ненависти, злобы. И давай не будем больше об этом. Нервы мои на пределе, сама это испытала на своей шкуре, причем в самом прямом смысле этого слова». «Знаете, Саша, я не уверена, что в состоянии сейчас ехать на квартиру к этой самой гелл». «Не гелл, а гелл». Поправил он ее, убирая ножницы, бинты и шкалек водки в аптечку. Он делал ей перевязку в салоне старых «Жигулей» с продавленными и запыленными сидениями. Вокруг стояла страшная вонь. «Чем здесь так отвратительно пахнет?» «На этой машине один чудак развозил молоко. Хренов предприниматель, терпеть не могу таких». Чем же он вас не устроил? Размахом. Точнее, отсутствием такового. Развозить молоко в пластиковых пакетах по Москве — это маразм. Ненавижу всю эту суетливую мелкоту. И вообще, ты мне зубы не заговаривай. Ты же обещала мне, что поедешь сейчас со мной. Но у меня кружится голова, я же потеряла много крови. Женщинам полезно иногда пускать кровь. Вместе с ней из вас выходит вся дурь. Да вы, похоже, всех людей ненавидите. «Зачем же тогда жить, если вокруг одни люди?» «Тебя еще раз пырнуть ножом!» Больно разговорчивая стала. «Поехали, к Гэл!» Она заметила, или ей показалось, что имя Гэл он выговаривает с каким-то почтением и даже нежностью. И ей стало смешно. Она понимала, что ехать сейчас на квартиру Гэл опасно. Во-первых, Фиолетовый ждет от нее расследования в полном смысле этого слова. Он надеется, воспользовавшись ее опытом, талантом сыщика и женской интуицией, понять, кто такая Гэл, как она жила или живет, обжитали квартиры и, главное, как давно эта Гэл покинула квартиру. Потому что словоохотливый бармен наверняка за определенную мзду объяснил ему, что Гэл исчезла и что все попытки других людей встретиться с ней у нее дома закончились ничем, поскольку им никто не открыл. сколько бы они ни стучали и не звонили. И если же Юля сейчас вместе с Фиолетовым проникнут в квартиру Гэл, то ей будет весьма трудно убеждать этого мизантропа в том, что здесь давно никто не живет, поскольку, находясь там, три женщины успели наследить достаточно. Мокрые полотенца, какие-то свежие продукты в холодильнике, косметика всех сортов, духи. Кроме того, в ППХ они могли оставить там и какие-то свои вещи, Фиолетовый не дурак, и он сразу поймет, что она водит его за нос, а потому потеряет к ней доверие, и что не исключается, попытается даже избавиться от нее. Вы можете меня, конечно, повести хоть к черту, рога но я не смогу даже выйти из машины. Во-первых, повторяю, у меня кружится голова, во-вторых, меня тошнит. Что вы будете делать со мной, если я свалюсь, как куль, прямо на улице, перед домом вашей обожаемой Гэл? С чего ты взяла, что она обожаемая? Машина тронулась, и, тарахтя и чихая, двинулась вдоль тротуара. Вокруг сверкала огнями Москва. В окно врывался свежий ветер. Внешне все было настолько прекрасно, что захватывало дух. Это сон. И только боль в животе напоминала Зимцовой о том, что это раскинувшееся над ними небо и гигантский город все же не сон, и что она реально является пленницей чудовища в человечьем облике. способного в любую минуту лишить ее жизни и выбросить труп в первый попавшийся открытый канализационный люк. «А где она живет?» «Как?» «Разве я не говорил? На Софийской набережной?» «Это, кажется, в центре?» «Да». «Вы обещали рассказать мне про эту Гэлл?» «Зачем она вам? Вы собираетесь ее убить?» «Дура!» «Наоборот, я должен оберегать ее, как зеницу ока. Она несет в себе важную информацию». которую ей положено передать мне с глазу на глаз. И если она исчезла, то это могло быть срежиссировано только старым козлом Бахрахом. Но если это так, тогда какой же смысл было ему отправлять это письмо? Короче, я и так много сказал. Главное сейчас найти Гэл, а там уж будет спокойно, я найду с ней общий язык. Вы будете ее пытать, чтобы она передала важную для вас информацию? Ей стало страшно за Гэл. Я что, похож на идиота? Да она сама ждет меня не дождется, чтобы я пришел и освободил ее. Ведь Бахрах мертв, и теперь ей ничто не грозит. Она отдаст мне то, что причитается, и улетит куда захочет. Думаю, что за это время, что она работала на него, она успела озолотиться, и я не стану ей мешать жить. Мы разбежимся в разные стороны, как мыши, которых выпустили из мышеловки. Юля, слушая его и понимая каждое его слово, немного успокоилась. Ей становилось ясно, что Фиолетовый ничего не знает о том, что находится у Гэл. Он и представления не имеет, что Гэл всего лишь звено, и что у нее нет ни ларца с драгоценностями, ни микропленки, стоившей целое состояние, ни коллекции полотен Эренуара или Мане, на которые можно озолотиться, как он выражается. Он был бы очень разочарован, если бы, встретившись при других условиях с Гэл, узнал, что Бахрах оставил ей на хранение лишь конверт, которые она должна отдать только парню с фотографией. И Гэл бы под пытками отдала ему конверт. И что дальше? Следующий адрес, следующая девушка, Марина Смирнова. Но она, как сообщила ей недавно сама Гэл, погибла. Либо ее убили, вкатив лошадиную дозу наркотика. Либо она, устав от жизни, наполненной стрессами и страхом ожидания, сама добровольно ушла. Список жертв бахра катя уткина гамлет Марина Смирнова. Кто следующий? Послушайте, ведь квартира «Гелл» никуда не уйдет. Я же сказал тебе, маленькая дрянь, что не «Гелл», а «Гелл». Да ладно, какая разница? Какая разница?» Тормоза взвизгнули, и фиолетовый, повернув голову, вперил в земцову преисполненный злобый взгляд. «Чертова девка! И ты еще меня спрашиваешь, какая разница? А какая разница между черным мангустом и черной лангустой? Большая». «Мангуст — это такой зверек, млекопитающий, большой любитель змей, в том числе и ядовитых, обитает в Азии, Африке и на прилежащих островах. Их еще держит дома. Ну и сволочь же ты!» Он снова завел мотор, но по всему похоже было, что он немного успокоился. А вот лангуста — это уже представитель беспозвоночных. Она похожа на омара без клешней. Сказав это про лангусту, она вычитала еще дома в словаре. Она поняла, что чуть не проговорилась. Ведь не каждый же человек обладает энциклопедическими знаниями по части земных тварей. Что если фиолетовый догадается о том, что она так хорошо выучила про лангуст, то не случайно. Но Фиолетовый лишь усмехнулся. Он ни о чем не догадался. Инфузория Туфелька. Поставила ему диагноз Зимцова и сразу же перевела разговор на другую тему. «Значит так». «Можете меня резать и дальше, но я никуда не поеду, пока не поем. Едем в Макдональдс на Пушкинской площади». Он не стал возражать и припарковался неподалеку от памятника Пушкину. Они вышли из машины, и он, крепко держа ее за руку, повел через подземный переход к ресторану. Там ее должна была ждать Гэл. Они вошли в прозрачный аквариум этого скопища голодных людей. И Юлия еле разыскала глазами притулившуюся за крохотным столиком Гал. Та потягивала колу и читала какой-то журнал. К счастью, неподалеку от нее освободился столик. И Зимцовой пришлось приложить немало усилий, чтобы успеть первой занять его. от резких движений у нее снова открылось кровотечение. Она почувствовала, как потеплела повязка. «Вы принесите мне что-нибудь, а я посижу, а то у меня совсем нет сил». «А не сбежишь?» «С этим-то?» Она приложила пальцы к повязке и показала ему выступившую кровь. Снова пошла. «Куда мне бежать? Разве что вызвать скорую?» «Сиди здесь». «Никакой скорой. Я мигом». «Тебе чего принести?» «Самый большой бутерброд и колу». И фиолетовый, как это ни странно, ушел. «Гэл!» Позвала Зимцова. Она находилась за два столика от нее. Гэл резко повернулась, увидела Зимцову, показывающую ей знаками... чтобы она вела себя осторожно, что она не одна. Но ей надо сообщить ей что-то очень важное. Гэл взяла сумочку и решительно направилась к ней. «Гэл, я с Фиолетовым. Он нанял меня, чтобы найти тебя. Он клянется, что не причинит тебе вреда. Он уверен, что Бахрах оставил у тебя что-то либо очень важное, либо дорогое. Он не знает ни про девушек, ни про адреса, ни про что. Ты отдашь ему конверт, предварительно спросив, от Дмитрия он или нет». Я думаю, что он проглотит эту наживку и оставит тебя в покое. Мы едем к тебе. Он настроен решительно. И если я не помогу ему найти тебя, он убьет меня. Эта свинья уже ранила меня в живот, и я истекаю кровью. Галпо и Женя медленно домой. Приготовь тот конверт, но положи туда записку с адресом Кати Уткиной. У нас нет такой записки. У нас есть письма, которые переадресовывают к Смирновой и Жене Рейс. Поэтому ее надо срочно написать. Постарайся подделать почерк Бахраха. Тебе надо успеть все это сделать до нашего приезда. Держи. Она достала из сумки пистолет. Это на крайний случай. Этот мужик очень злой. Он преступник. И мне кажется, я догадываюсь, кто это. А где Женька? Не знаю, она исчезла из бара, не предупредив меня. Боюсь, мы ничего не знаем о Рейс. Она непростая девушка. Все, иди. Он не должен тебя здесь увидеть, иначе он все поймет. И что же, вы сейчас приедете ко мне, и я должна буду отдать ему письмо? То есть первому встречному? Тогда придумай что-нибудь сама, но тебе необходимо отдать ему это письмо, чтобы он кинулся искать Уткину. Он помчится в Саратов, а там узнает, что она мертва. Через знакомых выяснят, что она встречалась в свое время с Бахрахом. Через каких знакомых? Я уверена, что у него связи и в прокуратуре, и в суде. Я тебе потом скажу, кто он. Гэл, иди, а то поздно будет. Гэл растворилась в толпе, а Зимцова даже боялась повернуть голову, чтобы не встретиться взглядом, с наблюдавшим за ними Фиолетовым. Однако он пришел не скоро. Когда же он появился в поле ее зрения, она поняла, что он ничего не видел. В руках его был поднос, заставленный едой. «Тебе как получше?» Спросил он участливо и вроде бы искренне. «Господи, какое счастье, что он не видел, как я разговаривала с Гэлл». «Вы — скотина. Я слишком молода, чтобы умирать. И если только я почувствую, что теряю сознание, я стану кричать на весь Макдональдс, что вы убийца и преступник. Тс Успокойся. Я погорячился, но осталось ждать совсем немного. Поешь. Я решил, что если мы сегодня не найдем Гэл, то мы взломаем дверь ее квартиры, и у нас будет хотя бы где провести ночь. Там я тебе сделаю еще одну перевязку. По дороге напомни мне купить шприцы. Я кое-что волоко в медицине. Меня научили. В местах не столь отдаленных? Ты ешь и помалкивай, дура. Словом, нам некуда торопиться. Мы поживем пока в квартире этой стриптизерши. Пока ты не найдешь ее. «Если понадобится, я привезу тебе врача. Правда, потом его надо будет убрать. Но это тоже не проблема». «Вы убийца? И давно убиваете?» «Слушай, несчастная, это и подавиться можно, убивать». «Да что такое человек вообще?» «Тварь лесная чище и предание будет, чем человек. Бахрах был мне другом, мы всю жизнь вместе». «Вы Нодень?» Фиолетовый замер. «Вот теперь удар попал точно в цель. Нодень?» Он поднял голову и смирил ее пронзительным взглядом. «А ты не так глупа. Прав был Ломов, когда говорил, что по жизни нужно окружать себя талантливыми людьми. А я рад, что не ошибся в тебе, Нодень. Тебе известна эта фамилия? Нефть, газ под Волгой, цветные металлы. Да, с тобой не соскучишься. Вам, кажется, за все ваши художества впаяли семь лет, а вы сбежали. Так это из-за вас Корнилов почти не спал и пил». «Он сволочь. Я предлагал ему деньги изначально, но он слишком долго думал, а потому я передал их другому человеку. Но если вы собирались откупиться, то сколько же вы потратили на взятку прокурору или судье, что вам дали все же такой большой срок? Три рубля и три копейки?» «Дура. Тот человек, которому я заплатил, свалился с инфарктом. Мне просто не повезло. Значит, надо было подстраховаться». Так я и подстраховался. Но этот старый козел Бахрах сдал меня, подставил. Ну что, земцова поела? Да, спасибо, все было очень вкусно. Это был последний в твоей жизни ужин. Она поперхнулась, и кола коричневой пузырчатой жидкостью хлынула изо рта. На них оборачивались. Уж слишком странная была парочка. Огромный седой господин с фиолетовым пятном во всю щеку. И девушка в черном облегающем платье, под которым на животе торчит что-то большое и непонятное. Не поняла. Она подумала, что может, пока не поздно, закричать на весь ресторан, вызвать милицию. Но тут услышала. — Шучу, дура. Поехали, ты мне нужна. А потому этот ужин был предпоследний. Никогда ему этого не прощу. Она вернулась в машину, сонная и разомлевшая от обильной еды и большой кровопотери. — Поехали. Кстати, почему ты не напомнила мне про аптеку? Аптека на Тверской, можно доехать, и можно и дойти. Зачем идти пешком, когда можно проехать на нашем лимузине? Он еще острит, гадина, испортил мой живот. Ей захотелось к маме, поплакать, прижаться к ее теплому и мягкому телу. Фиолетовый остановился напротив аптеки и 36,6, на Тверской, возле подземного перехода, и отправился за бинтами и шприцами, оставив Юлю одну. Он доверял ей, потому что был уверен в том, что она не сбежит. По многим причинам она ранена. Кроме того, она боится его. И он, как это ни печально, был абсолютно прав. Оставшись одна, Юля достала телефон и позвонила маме. Уже несколько лет ее мать жила в Москве со своим новым мужем и была, судя по всему, совершенно счастлива. И единственное, что омрачало ее существование, это редкие встречи с дочерью. Ма, это я. Юля, ты? Откуда? Услышала она такой близкий родной голос, и из глаз брызнули слезы. «Я в Москве по делам». «Господи, как же я рада слышать твой голос!» «У тебя все хорошо?» «Да, работаю». «Как я соскучилась по тебе!» «Знаешь, а мы тебя сегодня вспоминали». Я пекла картофельные оладьи и рассказывала ему, как... «Ма, как твое здоровье?» «Все хорошо, но сделали мне операцию, несложную слава богу, что все позади». «И ты мне не позвонила, не вызвала в Москву?» «У тебя дела, а операция пустяковая, все в порядке, Юлечка. За мной тут хорошо ухаживали, да и врачи опытные. Удалили все, что уже не нужно. Поняла?» «Поняла. Ты плачешь?» «Нет». «Но я же слышу, ты не плачь, лучше расскажи, что у тебя с Женькой». женька она называла Крымова. Она в душе уже тысячу раз хлестала его по щекам, выговаривала ему все, что думает о нем, но в жизни не видела ни разу. Она не могла уважать человека, который столько лет мучает ее единственную дочь. «Ничего, слава богу, ничего. Ты с кем? С Шубиным? А ты откуда знаешь?» «Интуиция, доченька. Игорь хороший человек, вот и держись его. Вы еще ребенка не ждете?» Юля провела рукой по животу. Ткань была влажной от крови. Она подумала о том, что этот разговор с матерью может быть последним. Что стоит ей сейчас попросить маму вызвать милицию к аптеке на Тверской, и у нее появится шанс остаться в живых. А уж как задержать Фиолетового, она бы придумала. Но она опоздала. Перед ветровым стеклом промелькнула большая тень. «Ма, все, пока. Целую». Она едва успела отключить телефон и сунуть его в сумку, как открылась дверца. Фиолетовый закинул на заднее сиденье зеленый пластиковый пакет с лекарствами. «Все, порядок». Теперь можешь не переживать за свой дурацкий живот. Поехали. 35. На Софийской набережной. Гэл сидела за компьютером и страшно нервничала. Она только что подделала почерк Бахраха и сляпала письмо, которое должно было отправить Фиолетового в Саратов на поиски мертвой Кати Уткиной. И ей казалось, что вот именно теперь-то и пробил час, когда она лицом к лицу встретится с человеком, посланным Бахрахом. еще при жизни, для того, чтобы ее убить, как убили Катю Уткину, Марину Смирнову, Гамлета. Михаил Семенович был не глупым человеком, а потому предусмотрел, какие последствия могут возникнуть в результате того, что нескольким молодым женщинам приходилось хотя бы косвенным образом быть в курсе его финансовых махинаций. Во-первых, это могло отразиться на тех преданных ему людях, с кем он работал и с кем делился. Во-вторых, эти живые свидетели, точнее свидетельницы, могли помешать его единственному сыну Дмитрию воспользоваться состоянием отца. Хотя, с другой стороны, зачем же спрашивается Фиолетовому убивать ее, если она еще не успела передать Дмитрию заветного письма? Это противоречило бы плану Бахраха. Так может, Земцова была права, когда предложила свой план? Да и вообще теперь у Гэл был пистолет, и их все-таки в квартире будет двое. а Фиолетовый один. Может, справимся?» Бойцовский дух Гэлл не давал ей раскиснуть окончательно, приготовив письмо и спрятав его глубоко в книге, чтобы у Фиолетового не возникло подозрения, что она ожидает его, а потому, встречая ту дверей с распростертыми объятиями и с письмом за пазухой, она некоторое время размышляла, какую линию поведения ей избрать. Зимцова уверена, что Фиолетовый ничего не знает о девушках и что единственная информация, которая он располагает. Это разорванное письмо Бахраха, адресованное непосредственно сыну Дмитрию, где указано, что ему следует найти Гэл в черной лангусте. А это означает, что Фиолетовый ничего не знает и об условии, при котором Гэл следует отдать уже свое письмо. То есть он ничего не знает о наличии фотографий. Значит, достаточно Фиолетовому упомянуть имя Дмитрия Бахраха, чтобы она отдала ему письмо. Вероятно, именно так все и должно будет выглядеть. Гэл вздохнула. Выпила рюмку водки и села за компьютер. Из головы не выходил клуб «Чайка», где им предстояло найти Ольгу Белоконь. Она забрела в поисковую систему «Яндекс», порылась на его страницах в поисках «Чайки», не имея представления, какого рода этот клуб, и решила остановиться на ночном клубе «Чайка». Этот клуб занимает одно из первых мест среди клубов по Московской области, хотя появился сравнительно недавно. Тут каждые выходные устраивают дискочи для тенов. Короче, для нас. Звонок в дверь заставил ее подскочить в кресле. Перед тем, как открыть дверь, следовало выключить компьютер, чтобы постороннему не бросился в глаза выделенный текст о клубе «Чайка». Это была необходимая мера предосторожности. Поэтому Гэл, застегнутая врасплох, отключила интернет. Вставила в компьютер порнодиск. Быстро накинула на себя длинный махровый халат, Сунула в карман пистолет и двинулась в переднюю. «Кто там?» Недовольным голосом спросила она. «Свои!» Услышала она низкий мужской голос. «Я от Михаила Семеновича. Открывай!» Открыв первую дверь и приблизив лицо к дверному глазку, она увидела лишь отвратительное фиолетовое пятно и инстинктивно отшатнулась, как если бы столкнулась нос к носу с чудовищем. «А от какого еще Михаила Семеновича?» — спросила она, превозмогая дрожь во всем теле и чувствуя, как от страха у нее почти пропал голос. Она уже не говорила, а От бахраха. В голосе Фиолетового звучал металл. Минуту. Гал, опустив правую руку в карман и нащупав пистолет, левой открыла дверь. Она ожидала всего, что угодно, вплоть до того, что незваный гость набросится на нее. Фиолетовый, однако, вел себя пока вполне прилично. — Возможно, его сдерживало присутствие земцовой чье бледное лицо маячило за его широкой спиной. Еще Гал успела заметить, что этот неприятный внешний мужчина просто пожирает ее взглядом. Так смотрит мужчина на женщину, которая ему либо очень нравится, либо которую он уже отчаялся найти. Возможно, Фиолетовый так смотрел на Гал сразу по двум этим причинам. «Ты Гал!» В этих словах прозвучали утвердительные нотки. Он словно констатировал этот факт. «Ты гэл, и я это вижу». «Да, это я. Проходите». Она отступила назад, пропуская Фиолетового и Зимцового. «А вы кто?» Юля бросила на нее озабоченный и полный тревоги взгляд. Она чувствовала свою ответственность за эту встречу и теперь сходила с ума при мысли, что, возможно, совершила непоправимую ошибку. «Эта девушка со мной, не обращай на нее внимания. Она мое доверенное лицо». поэтому можешь при ней говорить со мной обо всем, что рассказал тебе Михаил Семенович. Водку, коньяк, виски. Гэлл жестом пригласила визитеров расположиться в гостиной в креслах и, стараясь не смотреть на них, словно боясь выдать свои истинные чувства, достала из бара напитки и поставила на поднос бокалы. «Дай-ка я сначала посмотрю на тебя, Гэлл». Фиолетовый довольно бесцеремонно взял ее за руку, Повернул к себе и слегка оттолкнув, словно за тем, чтобы получше рассмотреть ее, уставился на гол немигающим взглядом. «Да, ты действительно красива, и я понимаю, почему черная лангуста процветает. Но как могло случиться, что тебе позволили уйти оттуда? Ведь ты уже там не работаешь, верно?» «Да, я ушла». «Тебе мало платили?» «И платили мало, да и мужчины приставали. Я устала и ушла». «И Михаил Семенович позволил тебе сделать это?» Гал побледнела, она не знала, что знает Фиолетовый об их с Бахрахом договоре, а потому решила поменьше говорить и больше слушать. «Молчишь?» эй правильно. Тогда не будем терять время. У меня к тебе два дела сразу. Первое касается того, что ты должна была по просьбе Бахраха передать его сыну Дмитрию. Второе. Я прошу тебя приютить нас вот с этой очаровательной девушкой и на некоторое время». Она ранена. Гэл широко раскрытыми глазами смотрела теперь уже только на земцову Она и впрямь была бледнее обычного, а под глазами залегли темные круги. А что с ней? Гэл хотелось как можно быстрее выяснить, какого рода ранение у Юлии и чем она может помочь ей. В баре ее ранил какой-то идиот. Порнул ножом. Ей нельзя по ряду причин обращаться в больницу. Поэтому я сам лично сделаю ей перевязку. Все необходимое у меня есть. «Ты все поняла?» «Да. Что я могу для вас делать?» «Дура! Неси то, что должна была передать Дмитрию». «Но как вы докажете, что вы от Дмитрия?» Спросила Гэл. Она не могла не задать этот вопрос, иначе ее поведение выглядело бы неестественно. «Михаил Семенович ничего не говорил мне о вас. Я все должна была отдать лишь Дмитрию». «Ты знаешь Дмитрия в лицо?» «Разумеется, он показывал мне его фотографию». «Хорошо». Фиолетовый неожиданно достал из кармана нож тот самый, которым он ранил Зимцову, и, играя им и нехорошо усмехаясь, произнес «Тогда поступим иначе». «Я буду отрезать от тебя по кусочку, пока ты не отдашь мне то, зачем я пришел». «Я не шучу». «Зимцова, подними платье». «Что?» Голова Юли кружилась, а в глазах плавали зеленые и белые круги. «Платье?» «Я сказал, подними платье». Заорал фиолетовый «Задери платье и покажи свой живот». Юля, морщась от боли, с трудом подняла узкое черное платье почти до груди, показывая окровавленную повязку на животе. Гал, увидев, насколько серьезно ранена подруга, подумала о том, что вот сейчас самое время доставать пистолет, и она бы пальнула, не задумываясь, в этого отвратительного типа, если бы не поймала взгляд земцовой который словно предостерегал Гал от необдуманного поступка. Ведь она видела, что правая рука Гэл в кармане халата. А потому понимала, что в любую минуту Гэл может воспользоваться оружием. Ладно. Гэл сделала вид, что уступила. «Черт с тобой, урод! Я отдам тебе то, что мне оставил Бахрах. Но после того, как я отдам тебе все, ты сам будешь с ним разбираться. И чтобы ты знал, я только и ждала момента, чтобы отдать этот черта в конверт. Ведь после того, как я избавлюсь от него, меня здесь в Москве уже ничего не удержит. Моя миссия будет выполнена». И я с чистой совестью исчезну из поля зрения этого старого маразматика». «Маразматик? Ха-ха!» «Ты дура, Гэл, раз так отзываешься о нем. Бахрах был моим другом и умнейшим человеком. А потому даже тот факт, что он предал меня, не изменит моего мнения о нем как о своего рода гении. Он был умным мужиком. Да только свиньей по натуре. Но я уже простил его. Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени?» Зимцова, слушая их разговор, облегченно вздохнула. Гал играл свою роль. Роль человека, находящегося в полном неведении просто блестяще. Конечно, откуда я знать, что Бахрах мертв? Да потому что он мертв, дорогуша. И Дмитрий должен был прийти к тебе только после его смерти. И если бы Бахрах умер через пять лет или десять лет, тебе пришлось бы довольно долго ждать свободы. А я пришел и освободил тебя. Но почему не приехал Дмитрий? Он болен и послал меня вместо себя. И разве то, что я называю тебе все имена и фамилии, не говорит о том, что я посвящен, пусть даже и косвенным образом, в наши общие дела? «Я не знаю никаких дел», — отрезала Гэл. «Сейчас я принесу конверт, а ты пока займись своей девушкой. Я не хочу, чтобы в моей квартире нашли труп». Сказав это, Гэл резко повернулась и скрылась за дверью. «Боже, как она прекрасна!» Присвистнул нодень, когда они земцовы остались одни в гостиной. Гэл, чудо как хороша. Могу поспорить, Бахрах спал с ней, эта старая скотина. У него был хороший вкус. не Рядом с ним я не видел ни одной уродины. гл роскошная женщина. Жаль только, что мне сейчас некогда, я спешу. Но мы когда-нибудь с ней еще встретимся? Ты молчишь? Тебе плохо? Подожди, осталось совсем немного. Если честно, то я до сих пор не могу прийти себя от мысли, что мы нашли Гэл. Это просто наваждение какое-то. Вот черт. Она сидит себе дома, а в черной лангусте все только твердят, что ее нет и что ее, может быть, уже давно грохнули. Идиоты. заставляют вместо нее танцевать какую-то шлюху, в то время как Гэл жива и выглядит просто превосходно. Клянусь, если у меня все получится, я еще вернусь сюда. К ней. Появление Гэл заставило его замолчать. Он жадным взором следил за каждым ее движением. гал держала в руке желтый конверт и почему-то медлила его отдавать. Что она еще придумала? Господи, дай мне сил, чтобы увидеть все это до конца. Подумав так, Юля Зимцова откинулась на спинку кресла, потеряла сознание. Этого никто не заметил. «Чего тянешь? Давай его сюда!» Фиолетовый протянул руку. «Ты хочешь поиграть со мной?» «Я всего лишь пешка, и тебе это хорошо известно. Просто я подумала, а не совершаю ли я самые большие ошибки в своей жизни, отдавая этот злосчастный конверт первому встречному? Но, по сути, сам я вижу тебя первый раз. Бахрах ничего не говорил мне о твоем приходе. И почему я должна верить тебе, что он мертв? Где доказательства?» Фиолетовые, все это время не выпускавшие из руки нож... В ответ на такую дерзость со стороны Гэлл лишь усмехнулся и покачал головой. «Малышка, ты мне нравишься все больше и больше. И кто бы знал, как же мне не хочется портить твою чудесную кожу!» Он, как большой зверь, вдруг набросился на нее и выхватил конверт. Затем дико расхохотался. «Господи, как же все это смешно! Нелепо, глупо!» «Я хочу тебя, Гэлл, понимаешь?» «Но еще больше я хочу взглянуть, что в этом конверте!» «Я провел долгое время без женщины, и вот теперь здесь, в этой гостиной. Я чую запах настоящей женщины. Я умираю от желания». Говоря это, он даже не шелохнулся. Словно очнувшись, он осторожно разорвал конверт и достал листок. Пробежал его глазами, и лицо его покрылось розовыми пятнами. «Скотина!» Чуть не плакал он. «Старая скотина!» Он и здесь не смог обойтись без своих закидонов. «Мразь, как же я его ненавижу!» И ведь это письмо он адресовал своему шизанутому сыночку. Сыночку, вся жизнь которого, как кусок дерьма, засунута внутро испанской гитары. — Что там? Тихо спросила Гэл, словно и на самом деле не знала, что написано в письме. — Не твоего ума дело. Мне надо идти, Гэл. Но я вернусь. Тяжело дыша, нодень подошел к побледневшей Гэл и, обняв ее свободной рукой, притянул к себе. Зарычал, застонал от охватившего его желания. Но тут же отпустил. А вот черт, не знаю, что и делать. Гал вдруг резко оттолкнула его и закричала. Смотри, урод, твоя девица загнулась. Гал на самом деле чуть не плакала. Или забирай ее отсюда, или делай что-нибудь, чтобы привести ее в чувство. Нет, я не могу, я не врач. Я мог бы сделать ей перевязку, но приводить в чувство не умею. Вот деньги, это ее деньги. Здесь, правда, всего пять тысяч баксов. Он достал из кармана десять 10 сто долларовых купюр. «Отдашь ей, когда она оклемается, а мне некогда, я очень спешу, поверь». «Ты и правда урод». Гал боролась с желанием застрелить негодяя, из-за которого в любую минуту могла погибнуть Зимцова. «Таких, как тебя, стрелять надо. Позаботься о ней, я не прощаюсь, я говорю до свидания, потому что когда-нибудь мы с тобой еще встретимся». И он ушел. Гал бросилась вслед за ним и быстро, пока он не передумал и не решил Вернуться, заперла за ним двери на все замки. Затем кинулась к телефону и набрала номер своего знакомого хирурга. «Андрей, это Гал. Молчи и никак не комментируй, чтобы тебя никто не слышал. Приезжай ко мне, у меня беда. Быстро. Жду». Глава десятая. Тридцать шесть. Вечеринка. Машина остановилась возле дома Бахраха. Шубин вышел и, задрав голову, посмотрел на окна. Была ночь, и квартира спала. Спали и темные окна. «Ну что, наследник, пошли!» Игорь с Дмитрием вошли в подъезд, поднялись на лестничную площадку и остановились перед дверью. Шубин содрал с нее остатки бумаги и, взяв у нерешительного и бледного Дмитрия связку ключей, принялся открывать замки. Точнее всего один замок, остальные оказались незапертыми. Несколько секунд и дверь была открыта. «Ну что же, входи, не бойся, теперь это твоя квартира, и тебе надо будет привыкнуть к этой мысли. Вот увидишь, это хорошее жилище, тебе понравится». Так, приободряя Дмитрия, Игорь помог ему войти. Он сам включил свет, при этом старался шуметь как можно громче, чтобы у Дмитрия не создавалось впечатление, будто они проникли как воры в чужую квартиру, где любой шум может повлечь за собой необратимые последствия. «Да не дрожит и так!» Не выдержал он и, поймав руку Дмитрия, буквально потащил его за собой вглубь квартиры. «Смотри, вот это гостиная, а вон там дверь в спальню, здесь еще комнаты». Шубин продолжал щелкать выключателями. «Ну, как тебе квартирка?» Он, бегло осмотрев ее, убедился в том, что хотя бы внешне все выглядит так же, как и прежде. Статуэтки, вазы, сувениры и фарфор стоят на месте. На стенах картины и фотографии на полу ковры. Как в музее. прошептал Дмитрий, завороженно разглядывая старинную красного дерева кушетку, обитую золотистым шелком. У моего отца был отменный вкус. «Это не мое, конечно, дело, но скажи мне, Дмитрий, неужели тебе никогда не хотелось прийти сюда, чтобы просто по-человечески поговорить с отцом, излить ему душу и одновременно попытаться понять его? Ведь не монстр же он был какой-нибудь. Монстр!» Нахмырился Дмитрий. «Но почему? Что в нем тебя так отталкивало?» Его напор и сила. Я не любил, когда он звонил. На меня давил даже его голос. А ты обратил внимание на фотографии? Смотри, это, по-моему, ты в детстве. Он подошел поближе и долго смотрел на снимок, с которого ему улыбался милый малыш в белой пижаме, тянущий руки к фотографу. Да, это я. Правда. Должно быть, моя мать дала ему этот снимок. Уж не знаю, как ему удалось ее уговорить сделать это. Здесь довольно много твоих фотографий. «Да уж, здесь вроде бы я, но что-то не помню, чтобы у меня были такие смешные клетчатые штаны и соломенная шляпа. Может, в парке переодевали?» «Не помню». «Отец любил тебя, иначе не стал бы занимать твоими фотографиями столько места на стене. А здесь есть твоя мать?» «Да, вон видишь, женщина в платье в горошек сидит в плетеном кресле в саду. Это мы были однажды в гостях у друга отца, у которого был большой сад и большой деревянный дом». Его жена, имени ее не помню, делала вареники с вишней, а моя мама ей помогала. Это было всего один раз, когда они с мамой на некоторое время помирились. Но потом отец все равно ушел. Да, надо же, а я совсем забыл об этом. А вот здесь на снимке тоже твоя мама, а рядом с ней твой отец? Да, это отец, справа от него дядя Саша. Как раз этот его друг, Нодень, а слева его жена, та самая, которая делала вареники с вишней. У нее еще было такое необыкновенное имя. Не помню. А там за деревом была куча песка, где мы с их сыном Валеркой строили замки. Поливали песок водой и строили замки. Потом ели вареники и отправлялись на Волгу. Все это было очень давно. Он отвернулся от стены и пошел бродить по комнатам. Шубин тоже осмотрел квартиру тщательнейшим образом. На этот раз никаких видимых следов пребывания чужих он не заметил. «После того, как Корнилов присылал сюда экспертов, которые изъяли пакеты со следами вишни и отпечатками пальцев фиолетового, здесь, судя по всему, никого не было. Ты можешь остаться здесь один и переночевать?» – спросил Игорь. «Не знаю, все такое чужое, непривычное. Разве что фотографии доказывают, что я действительно нахожусь в квартире своего отца, особенно те снимки, где моя мать. Так странно видеть их здесь». Говоря это, Дмитрий осторожно, словно боясь причинить боль или вызвать резкий звук, открыл секретарь и вдруг ахнул. Там на полочках среди предметов мужского туалета, таких как дорогой бритвенный набор, миниатюрный дорожный НССР, коробки с одеколоном и кремами, стопка новых носовых платков, он увидел несколько пачек долларов, перетянутых резинкой. Шубин заглянул ему через плечо, был поражен не меньше его. Ведь это означало, что сколько бы людей здесь в этой квартире после смерти Михаила Семеновича Бахраха не побывало, никто не взял эти деньги. Никто. А ведь здесь были Женя Рейс, Гамлет, Гэл, Фиолетовый. Шубин, глядя на деньги, спросил себя, а как бы поступил он, оказавшись в пустой квартире без свидетелей? Взял бы он чужие деньги или поостерегся? Или просто в силу своей порядочности не смог бы их украсть? И, как ни странно, но ответа на свой вопрос он так и не нашел. Уж слишком велико было искушение. Взять, к примеру, Женю Рейс. Девочка и так была напугана до смерти, когда поняла, что Бахрах умер. Гамлет. Он бы смог, но он предпочел забрать конверт с якобы причитавшимися ему деньгами, за что и расплатился, отравившись ядом. Гэл. Это точно бы не взяла, подумал он, вспоминая ее красивое лицо и ослепительную улыбку. Гэл представлялась Шубину цельной и сильной личностью, предпочитающей не вступать в компромиссные отношения с собственной совестью. фиолетовый То есть тот самый человек, который довольно продолжительное время провел в квартире и имел возможность обшарить каждый шкаф, каждый уголок. Почему он не взял деньги? Не заметил? Этого не может быть. Деньги вон они прямо на виду. Не догадался открыть секретер? Это тоже исключено. Он же не спростаивился сюда, он что-то искал. Скорее всего, какой-то документ или очередной желтый конверт из коллекции желтых конвертов, о которых он мог что-то знать. Фиолетовый также мог не взять деньги из уважения к Дмитрию, которому они принадлежат как наследнику или просто из принципа. К примеру, он искал что-то свое, а потому, не желая даже в собственных глазах выглядеть жалким вором, не притронулся к деньгам. Могла быть и еще одна причина. Но почему-то в тот момент она показалась Шубину наиболее невероятной, что если для фиолетового это вовсе не деньги. Игорь улыбнулся собственным нелепым мыслям. «Ты видишь?» Услышал он голос Дмитрия, медленно достающего деньги, и при свете лампы, листающего пачки, чтобы удостовериться, что это не куклы. «Это же большие деньги. А что, если они краденые? То есть я хотел сказать «меченые». «Брось, это обыкновенная наличность твоего отца. Возможно, он собирался в путешествие, ему могли понадобиться наличные деньги. Все это лишний раз указывает на то, что твой отец был состоятельным человеком. А потому ты смело можешь забрать себе деньги и жить спокойно в этой квартире всю оставшуюся жизнь, ни о чем не переживая. Поверь, здесь нет никакого подвоха. Бери деньги. Может, положить их в банк, так будет надежнее». «Можешь, если не доверяешь государству, спрятать в каком-нибудь потайном месте. Доллары...» Дмитрий все еще держал в руках деньги и, казалось, не верил своим глазам. «Вот это да! Как жаль, что моя мать не дожила до этого дня!» и «Если бы ты знал, как мы нуждались и как тяжело ей доставались деньги! Ты уйдешь из ресторана?» «Я?» Он пожал плечами. «Я еще ничего не знаю. Возможно, я женюсь на Ло. Она нравится мне». но у меня никогда не было денег, чтобы быть с ней. Она красивая, с ней легко, хотя она же проститутка. Я еще подумаю». Шубин покачал головой. Он представил себе, как Дмитрий приходит в ресторан с деньгами и бросает их к ногам пьяной Лолиты, которая, к тому же еще, и ждет ребенка от другого. «Бред. Или это и есть сама жизнь? Игорь, ты не хочешь составить мне компанию?» а Вдруг сказал Дмитрий, заметно повеселев. «В каком смысле? Жениться за одной с тобой на лоб?» «Да нет». Улыбнулся Бахрах-младший. «Я насчет ужина, чтобы покутить. Смотри, сколько денег. Сейчас поедем на твоей машине в какой-нибудь навороченный супермаркет. Поменяем там сто или даже двести долларов. Накупим приличные выпивки, еды и устроим праздник. Ну как, ты не против?» и «Я?» «Да, конечно, нет. Я же не дурак». «Тогда поехали. Выпьем, поменем моего отца. Заодно расслабимся». а то я что-то не в себе. Как это он верно заметил? Они вышли из квартиры, тщательно закрыв ее на все замки, и отправились в самый дорогой магазин города. Чувствовалось, что Дмитрию и в самом деле не по себе. Он шел, катя впереди себя тележку с видом человека, впервые попавшего из сельской глубинки в приличный магазин. «Значит так», — говорил он, обращаясь к Шубину. в «Винах я не разбираюсь». «Да и в закуски тоже. Давай лучше ты. У тебя, я думаю, опыта по этой части больше». Игорь, смущаясь, спросил, на какую сумму ему рассчитывать, и когда понял, что Дмитрий, находящийся в состоянии сильного радостного возбуждения, готов прокутить хоть все деньги, ограничился литром хорошего французского вина, двумя литрами смирновки разных сортов – окороком, рыбой, икрой и фруктами. Загрузив это все в машину, они поехали в охотничий ресторан, где буквально вырвали из лап какого-то пьяного посетителя почти трезвую Лолиту. Ничего не понимая, зачем ее куда-то везут, она в машине долго возмущалась, колотила кулаками по груди ошалевшего от счастья Дмитрия причитала, что из-за него потеряла целую кучу бабок. «Лода, успокойся ты!» — говорил ей Дмитрий, пытаясь обнять ее и поцеловать. «Мы везем тебя ко мне домой, вернее, на квартиру моего отца». чтобы отметить мое вступление в наследство. Отец оставил мне много денег и шикарную квартиру. Поэтому будь паинькой и успокойся. Мы проведем отличный вечер, ты выпьешь, отдохнешь, поешь от души. А если тебе что-нибудь не понравится, мы отвезем тебя обратно». И Лолита притихла. Оглянувшись, она заметила сваленные на сиденье пакеты и после этого окончательно успокоилась. «Деньги – это хорошо». — сказала она и коротко и сладко зевнула, показывая свои зубки. — Но даже за триста рублей я не собираюсь страхаться с вами двумя. — Вот дура. Не выдержал Дмитрий. — Да мы же не за этим тебя пригласили. — Ха, так все говорят. А для чего? — Да просто за компанию. Повеселимся, выпьем, может, потанцуем, если у моего отца есть магнитофон. — А потом вы заставите меня сделать вам... — Да нет, успокойся ты, какая же ты испорченная ло. «Это верно. Можно, пока мы едем, я подремлю тебя на плече?» «Ты красивый, Дмитрий. Герман вот тоже был красивый. Но он, свинья, уехал, даже не попрощавшись». И Лолиту тут же сморила. Однако, когда они приехали на место, она проснулась и, живо подхватив один из пакетов, легко поднялась с Шубиным и Дмитрием в квартиру. Казалось, ей вполне хватило четверти часа, чтобы восстановить силы. Такая она была отдохнувшая и бодрая. Разве что личико ее было слегка помято и под глазами припухло. «Ба, да это же квартира Михаила Семеновича!» Воскликнула она, едва только распахнулась дверь. «Как же я сразу-то не сообразила, куда мы едем? Я же здесь была пару раз!» «Ты говорила, лучше не продолжать эту тему». Присек ее попытку освежить в памяти все милые ее сердцу подробности свидания с Бахрахом Дмитрий. «Помоги-ка лучше накрыть на стол, порежь мясо, рыбу, а я поищу скатерть». Пока Дмитрий с Лолитой накрывали на стол, Шубин отправился на поиски магнитофона. Но оказалось, что у Михаила Семеновича чудесная коллекция музыкальных дисков для компьютера. Вскоре квартира наполнилась сильным и гортанным голосом пиаф, и Лолита почему-то заплакала. Она сидела за столом, обняв свои красивые колени. и рыдала, вытирая подолом короткой красной юбочки, мокрые от слез глаза и хлюпающий нос. Выпили. И Лолита, немного успокоившись, сначала потанцевала с Дмитрием, потом с Шубиным. А я всегда думала, что лысые мужчины некрасивые. Со свойственной ей прямотой и непосредственностью сказала она, глядя по голове смущенного до розовости Шубина и целуя его в нос. Господи, как же здесь хорошо! Упокой, Господи, его душу! Вероятно, она имела в виду покойного бахраха. — Игорь, я бы, честное слово, вышла за тебя замуж. — Да чего ты обаятельный. Знаешь, мне и Дмитрий нравится. Но только он... Она приблизила свои влажные и горячие губы прямо к уху Шубина и жарко прошептала. Только он стал какой-то не такой. Заговаривается, понимаешь? Шубин смотрел на лицо Лолиты, ее нежные щеки, огромные глаза и вспоминал другую девушку, Риту. У нее тоже огромные глаза. чудесные зубы и добрый характер. Невеста Гамлета из «Желтого дракона». Ло, ты не обидишься, если я сейчас привезу сюда еще одну девушку? Ее зовут Рита. Довези, «Да пожалуйста, мне не жалко. Это та, с кем ты был у нас? Нет, ту звали Юля, а это совсем другая девушка, и вы с ней чем-то похожи. Она тоже рыжая? Нет, не знаю, она тоже, как и ты, работает в ресторане. Работает. Лолита усмехнулась и ласково потрепала ладонью Шубина по щеке. «Эх, вы мужчины! Я не работаю с вами. Я медленно умираю, понимаешь?» Глаза ее наполнились слезами. «И мне нравится так умирать!» «Лони, говори так!» «У меня скоро родится ребенок, но он будет мертвый. У такой, как я, не может быть здорового ребенка. И он от Германа. Ты мне веришь?» «Верю». «Тогда иди, я тебя отпускаю». И Шубин, передав Ло в руки молчаливого, с блуждающей улыбкой на губах Дмитрия, поехал в «Желтый дракон». Он понимал, что делает что-то не то, что он не должен ночью мчаться пьяный по городу в «Желтый дракон», чтобы встретиться там с красивой алкоголичкой Ритой. Но ему хотелось что-то сделать для нее, хотелось увидеть ее, просто поговорить с ней, чтобы понять ее и хотя бы один раз поцеловать. Он вошел в бар и сразу же нашел ее взглядом. Она сидела на высоком стуле и подтягивала какую-то темную смесь соломинкой. Одна. И в том же зеленом платье, в котором он уже видел ее. «Ты помнишь меня?» Он подошел к ней и положил руку ей на плечо. Совсем как в прошлый раз. «Помню». Не поднимая глаз, ответила Рита. «Я вас всех помню. Ты мужчина. Один из тысячи. Я должен тебе десять процентов». Гамлет умер, а проценты остались. «Как смешно». Я приехал за тобой». «Зачем?» «У нас весело. Там, куда я тебя приглашаю, мой друг Дмитрий и его девушка Лолита. Я. А теперь будешь и ты. Соглашайся». «Гамлет умер». Вдруг повторила Рита. «Ты выпьешь запомин его души. Ведь он был хорошим человеком». «Хорошо. Но тогда и ты должна будешь выпить запомин души Михаила». «Договорились. Знаешь, я подвернула ногу и не могу идти. Забыла совсем». Я даже в туалет не могу сходить. Сижу вот, терплю». Шубин поднял ее на руки и отнес сначала в туалет, а потом, когда она вернулась, прыгая на одной ноге, в машину. Прижимая к себе ее легкое и безвольное тело, он подумал о том, что испытывает к этой почти незнакомой девушке куда больше нежности, чем к Наташе Зиме. Они приехали. С Ритой на руках Шубин вошел в подъезд и стал подниматься по лестнице наверх. За головой девушки, прислоненной к его голове, он почти не видел ничего впереди и шагал по ступеням с большой осторожностью. Когда он поднялся на площадку между первым и вторым этажом, он остановился. Там стоял человек с огромным фиолетовым пятном на щеке. Игорь чуть не уронил девушку. Сердце его колотилось, готовое выпрыгнуть из груди. Его застали врасплох. — Добрый вечер, — сказал человек с пятном, то есть фиолетовый. — Добрый вечер. — отозвался Шубин. — Вам помочь? — Нет, спасибо. — Ну, тогда извините. Кстати, вы не знаете, кто там. Фиолетовый показал взглядом на дверь квартиры Бахраха, из-за которой доносилась музыка. — А почему вы спрашиваете? — Да потому что я знаю, что это вы устроили такой шум. — Кто вы? И хотя в голосе Фиолетового Шубин не почувствовал агрессии, ему все равно стало не по себе. «Я сейчас отнесу девушку, а потом мы с вами поговорим. Вы согласны?» «Бога ради». Игорь позвонил, дверь открыли не сразу. «Знаете что, я живу этажом выше». А вдруг услышал Игорь. «Как освободитесь, загляните ко мне. Мне кажется, нам ей что рассказать друг другу». И с этими словами Фиолетовый стал медленно подниматься по ступенькам наверх. Дмитрий, увидев Шубина с незнакомой девушкой на руках, удивился – Не меньше его удивился и сам Шубин, когда понял, что Дмитрий почти раздет. Он меньше всего ожидал такого продолжения вечера. Получалось, что в его отсутствии Дмитрий с Лолитой не теряли времени даром. «Это Рита. Приведи себя в порядок». «Но мы уже спим». Шубин подумал о том, что человек только строит планы, а жизнь сама распоряжается и человеком, и его желаниями, и временем. «А почему бы и нет?» «Игорь, если честно, то и я хочу спать. Просто ужасно. Здесь есть где меня уложить?» «Я понимаю, что все это звучит довольно глупо», — говорила Рита. «Мы же с тобой даже познакомиться-то толком не успели, а я напрашиваюсь к тебе в постель. Но я страшно устала. К тому же в последнее время я много пью. Уложи меня спать, а утром поговорим. Я же знаю, что ты хочешь поговорить со мной о Гамлете». Шубин испытал даже облегчение от мысли, что ему не придется теперь самому себе утром объяснять свой невероятно странный и нелепый поступок. «Хорошо, Рита, так и сделаем. Ты на редкость догадливая и понятливая девушка». Он поцеловал ее в щеку, отнес в одну из комнат, где имелся диван, нашел в шкафу постельное белье, подушку, одеяло и уложил больную спать. Убедившись в том, что квартира погрузилась в спасительную и благостную ночную тишину, Игорь на цыпочках вышел из нее, его ждал фиолетовый.